Комната освещалась лунным светом, проникавшим сквозь треснутое окно. Фарид сказал, что, по словам хозяина, электричества в Кабуле нет уже вот два дня, и генератор сломан. Мы разговорились. Фарид рассказал мне про Мазари-Шариф и Джалабад, где прошло его детство, про Панджишерское ущелье, где не с отцом сражались шурави и где было того голодно, что приходилось питаться саранчой. Рассказал про гибель отца и двух своих дочерей, расспросил об Америке. Я поведал ему, что в Америке в самом захудалом магазине можно купить пятнадцать-двадцать разновидностей хлопьев. Баранина всегда свежая, а молоко всегда холодное. Фруктов много, вода чистая, и в каждом доме есть телевизор, и у каждого телевизора пульт дистанционного управления. — А если захочешь, можно установить спутниковую тарелку и принимать пятьсот каналов, а то и больше. — Неужели пятьсот? — не поверил своему ушам Фарид. — Не меньше. Фарид смолк. — Я уж думал, он засыпает, когда раздалось хихиканье. — Амир, ага. Ты слышала историю, как дочь, мол, средина явилась к отцу и пожаловала, что ее избил муж? В ответ я сам невольно заулыбался. — Ну, нет, на свете афганца, который не знает хотя бы парочки анекдотов о хитреце на Средине. И что на этом мулана Средин? Он накинулся на дочь и избил еще раз. А потом сказал, если этот мерзавец сколотит мою дочь, то я в отместку побью его жену. Я засмеялся. — Все-таки афганский юмор живучек. Страшные войны прокатились по земле моей родины. Был изобретен интернет. Космический робот ползает по поверхности Марса. А афганцы, как и столетия назад, по-прежнему рассказывают друг другу анекдоты про Насреддина. «А ты знаешь, как, мол, Насреддин сперва взвалил себе на плечи тяжкие грузы, только потом сел на осла? Нет?» «Какой-то прохожий посоветовал ему, переложи поклажу на ишака». Анасредин ответил, — он и меня одного везет с трудом, а так ему будет полегче. Через некоторое время запас истории сяк, им опять смолкли. — Амирага! — вырвал меня из дриома голос фарида Что? — Зачем ты сюда приехал? Ведь была же у тебя настоящая причина. Я уже сказал тебе зачем. — За мальчиком? — За мальчиком. Фарид пошевелился на полу. — Прямо не верится. — Мне самому порой не верится. — Да нет, я не об этом. — Почему именно за этим мальчиком? — Ты едешь из Америки через полмира ради шиита? Охота смеяться у меня сразу пропала. И сон тоже. — Я устал, — кратко ответил я. — Давай лучше спать. Вскоре раздался храп Фарида, а я лежал, скрестив руки на груди, смотрел через разбитое окно на звезды и думал, что злые языки, быть может, и правы, когда поносит Афганистан, просто руки опускаются иногда. Многотысячная толпа гомонила на трибунах стадиона гази По ступенькам носились дети, пряный аромат гороха, нут в остром соусе смешивался с запахом дерьма и потом. Разносчики наперебой предлагали сигареты, кедровые орешки и сласти. Кослявый парень в твидовом пиджаке ухватил меня за локоть и шептал на ухо, «Предлагаю эротические картинки, очень сексуальные, ага!» в Глаза у парня бегали, в точности, как у той девчонки, что как-то предлагала мне на улице Сан-Франциско наркотики. Продавец на мгновение распахнул пиджак и продемонстрировал свой товар — открытки с кадрами из индийских фильмов, где и красавицы, полностью одетые, нежились в объятиях своих возлюбленных. — Очень сексуальные, — повторил торговец. — Спасибо, не надо. — Ведь поймают парня шкуру, спустят, — вурчал Фарид, пробираясь сквозь толпу. — Так всыпят, мало не покажется. Места, разумеется, были не нумерованы То успел, тут и сел, ну но толкаться творит умел. И вскоре мы вполне удобно расположились на центральной трибуне. В семидесятые, когда баба таскал меня сюда на футбольные матчи, газон был ровный и зеленый, теперь внизу лежал голый, качковатый выгон, на котором не было ни травинки. За южными воротами виднелись две глубокие ямы. Когда команды наконец вышли на поле, все футболисты, В длинных штанах, несмотря на жару, мяч просто исчез в столбах пыли. Молодые талибы с хлыстами в руках прохаживались придам Громко закричал — получи. Они появились в перерыве между таймами, сразу после свистка. На стадион вкатились два хорошо мне знакомых красных пикапа. В кузове одного сидела женщина в зеленой бурке, в другой машине мужчина с завязанными глазами. Зрители встали. Машины медленно объехали вокруг поля, чтобы всем было видно. Кадыку Фарид так и прыгал. Сверкая хромом, машины направились к южным футбольным воротам. Там их поджидал третий автомобиль, который уже начали разгружать. Только тут я понял, зачем нужны ямы. Толпа добрительно загудела. — Хочешь остаться? — мрачно глянул на меня Фарид. — Нет, — ответил я. Закрыть глаза, зажать уши и бежать отсюда, только нам придется досидеть до конца.